Часть 2. По длинной извилистой аллее я доехал до резиденции Шерман. Именно таким я и представлял себе это место. Со всеми погремушками, которыми кинозвезды любят подчеркнуть свой успех и благосостояние. Там был обязательный бассейн с прожекторным освещением, акры аккуратно ухоженных садов, широкие веранды, шезлонги, гамаки Веселенькие зонтики от солнца и, наконец, огромный особняк, спален на двадцать. У главных ворот дежурили полицейские. Я дал им свою визитку, и они пропустили меня внутрь. Еще больше полицейских собралось у входной двери. Парни скучали, слегка ошарашенные всей этой роскошью. Бледнолицый дворецкий проводил меня в главную гостиную, где уже находились трое мужчин и одна девушка. Стоя у окна, они приглушенно переговаривались. Один из мужчин направился ко мне, высокий, стройный, с узким загорелым лицом, острым подбородком, словно нарисованными тонкими усиками и тусклым надменным взглядом. На нем была желтая шелковая рубашка с расстегнутым воротом, габардиновые брюки цвета бутылочного стекла и высокие кожаные ботинки. На тонком волосатом запястье красовался золотой браслет. Мужчине не нужно было представляться, я понял, что передо мной Перри Райс. Время от времени мне попадались его фотографии в компании Джойс Шерман, и вживую он понравился мне гораздо меньше, чем на страницах газет. — Хармес, National Fidelity, — сказал я. Меня прислал Мэдекс из отдела претензий. — Вы не очень-то спешили. Райс говорил с подчеркнутой медлительностью. «Мы уж думали, что вы заблудились. Что ж, раз вы, наконец, здесь, познакомьтесь с остальными. Мисс Майра Лантис, секретарша моей супруги», — он указал на девушку. Та, повернувшись, окинула меня равнодушным взглядом. Невысокая, темноволосая. Она была довольно смуглой, и я решил, что в ней есть примесь мексиканской крови. Я произнес обычные слова, которые принято говорить в подобных случаях, она не потрудилась ответить. — Мистер Говард Ллойд, — продолжал райс махнув рукой в сторону высокого седовласого господина. Тот шагнул вперед, чтобы пожать мне руку. Я с интересом посмотрел на него. Этот человек был знаменит, не меньше самого Голдвина. Будучи главой Pacific Pictures, Ллойд считался одним из богатейших людей планеты. Лицо у него было бледное, губы искривленные, а глубоко посаженные глаза так напряженно сматривались мне в лицо, что я почувствовал себя неловко. — Рад вас видеть, мистер хармос сказал он тихим, низким голосом. — Похоже, на сей раз вашей компании не повезло. — Точно, — ответил я но это часть нашего бизнеса. А это... Миклин. Он из ФБР. Продолжал Райский, вая на невысокого крепыша. Тот дернул подбородком в мою сторону, но руки не подал. «Какие новости?» — спросил я, обращаясь к нему. «Никаких. Ожидаем инструкции по выкупу с минуты на минуту. Пока их нет, мы вряд ли можем что-то сделать». «Поскольку ответственность за выкуп лежит на вашей компании...» произнес Райс, вынимая сигарету из золотого портсигара. — Вы, наверное, можете сообщить мне, как быстро соберете необходимую сумму. — Все зависит от суммы, — ответил я. — Похитителям нужны мелкие купюры, и обычно они готовы подождать. Райс закурил. Взгляд его водянистых глаз блуждал по моему лицу. — Понимаю. Тем временем бедняжка Джойс мучается в их лапах. — Чем быстрее вы решите вопрос с деньгами, тем лучше. — У вас есть какие-нибудь соображения насчет размера выкупа? — Райс сердито посмотрел на меня. — С какой стати? — По-моему, мы тратим время впустую, — нетерпеливо вмешался лойд Мистер хармос мы подумали, что будет лучше, если вы сами передадите выкуп, когда мы получим инструкции. — Неужели? — Очень вдумчиво с вашей стороны. Значит, вы решили заплатить. — «Конечно, мы заплатим», — раздраженно сказал Райс. «Я хочу вернуть жену». Я посмотрел на Миклина. «А вы тоже хотите заплатить выкуп?» Он пожал плечами. «Я предпочел бы сначала найти женщину, а потом расставаться с деньгами. Но поскольку я здесь неофициально, то ничего не могу поделать». «Нас предупредили не вовлекать в дело полицию», — сказал Лойд. «Мистер Миклин...» Присутствует только в качестве наблюдателя. Как только деньги будут уплачены, а мисс Шерман вернется домой, он приступит к работе. Я снова повернулся к Миклину. «Пожалуй, будет уже поздновато. А почему вы думаете, что мисс Шерман отпустят?» «Я задаю им тот же вопрос», — заметил миклен «Они слушать меня не хотят». «Конечно, ее отпустят», — сказал Райс, потушив сигарету и тут же закурив новую. «Почему нет?» Зачем она похитителям, когда они получат деньги? Я взглянул на Миклина, но тот едва заметно покачал головой. Не было смысла говорить им, что похитители чувствуют себя спокойнее, когда их жертва мертва. И если Райс этого не понимает, то скоро поймет и без наших подсказок. Поскольку мы отвечаем за выкуп, произнес я, то имеем право на информацию. Вы уверены, что не вам, не мисс... Лантис, не было известно, куда мисс Шерман собиралась позапрошлым вечером, когда она взяла машину. «Я уже ответил на все вопросы», — отрезал Райс и отвернулся. «После разговора с полицейскими я до смерти устал. Думаете, я позволю вам меня окончательно доконать? Черт-то с два!» «Мы этого не знаем», — сказал Ллойд. «Но после работы на студии Джойс часто катается одна». По-моему, быстрая езда помогает ей успокоить нервы. «Она взяла с собой какие-нибудь вещи?» — спросил я. Развернувшись, Райс уперся в меня взглядом. «Вы намекаете, что жена уехала из дома, потому что решила бросить меня?» «Полмиллиона долларов. Приличный куш. Я хочу убедиться, что она похищена». И Райс, и Майра Лантис напряглись лойд сделал нетерпеливый жест. Один лишь Миклин остался невозмутим. Шагнув вперед, Райс приблизил свое лицо к моему. Его водянистые глаза сверкнули. «Поясните, что конкретно вы имеете в виду?» «Хочу удостовериться, что она не сбежала, а записку оставила, чтобы сбить вас с толку», сказал я, не отводя взгляд. «Хочу также исключить вариант, что некий человек...» Узнав о ее страховке, убил ее, после чего инсценировал похищение, чтобы без труда заполучить полмиллиона. «Мисс Шерман не застрахована от убийства, только от похищения. И еще я хочу удостовериться, что вы с ней не сговорились, чтобы разжиться карманными деньгами. Вот, что конкретно я имею в виду». «Ах вы!» — Райс с трудом взял себя в руки. Как только он осознал опасность своего положения, Ярость в его глазах погасла. «Другими словами, вы, ваша длинная компания, постараетесь избежать уплаты выкупа», — дрожащим голосом сказал он. «В целом, совершенно верно», — с готовностью ответил я. «Мы платим только в тех случаях, когда обязаны платить. А пока что я в этом не уверен. Могу я осмотреть комнату мисс Шерман?» «Минутку», — вмешался лойд «По одному вопросу я могу вас успокоить. Очень маловероятно, что Джойс сбежала. Сейчас она снимается в картине, и актерская гордость не позволила бы ей отказаться от лучшей роли в карьере. Нет, она не сбежала. Я в этом совершенно уверен. Если съемки сорвутся, вы, наверное, потеряете немало денег», — заметил я. «Тысячи долларов. Это серьезнее, чем вы можете себе представить». Мы уже потратили три четверти миллиона, а если Джойс не найдут, мы всего лишимся. Ее необходимо найти. Я бы хотел осмотреть комнату мисс Шерман. Майра Лантис направилась к двери. Вслед за ней я поднялся по ступеням, прошел по коридору и оказался в просторной комнате с блестящими зелеными стенами, коричневыми портьерами, зеркалами с подсветкой и кроватью с зеленовато-коричневым стеганым покрывалом, Неплохая комната для кинозвезды. Я в ней чуть было не заблудился. «Мисс Шерман взяла с собой какой-нибудь багаж?» — спросил я, когда Майра включила свет. «Нет». Она собралась уйти, но я встал перед дверью. «И вы не знаете, почему той ночью она уехала одна?» Майра не отвела взгляда. Глаза у нее были темные, блестящие. Она чуть придвинулась ко мне. «Хозяйка пила, не просыхая», — тихо сказала она. По большей части она не соображала, что делает. Прыгала в машину и гоняла, как сумасшедшая. Той ночью она, как обычно, была пьяной. Разве вы не поняли, что это пытается скрыть? Они думают только о фильме, а ей давно пора в лечебницу. Я озадаченно посмотрел на Майру. Анфас, она была похожа на Сильвану Мангану. Мне подумалось, что если я ее поцелую, то вряд ли мне расцарапают лицо. Так вот, что громыхает в шкафу. И как долго это продолжается? Несколько месяцев. Должно быть, этот фильм последний в ее карьере. Она даже не способна передвигаться по съемочной площадке. Приходится водить за ручку. То есть похищение произошло в удобный момент. Майра ничего не ответила. Вы думаете, и правда похитили? Почему нет? У нее не хватило бы ума написать такую записку. Если я не обманываюсь, произнес я, мисс Шерман вам не очень нравится. Я ее обожаю, сказала Майра. Все ее обожают. Включая Райса. Ему не обязательно ее обожать. Она связана с ним контрактом. Ну, это другое дело. Потянув руку, она поправила мне галстук. Ее лицо приблизилось к моему. Отодвинувшись на 6 дюймов, я вернулся в зону сравнительной безопасности. «Я думала, умные сыщики существуют только в книгах», — сказала она и, протиснувшись мимо меня в коридор, метнулась вниз по лестнице. Закурив столь необходимую мне сейчас сигарету, я на мгновение задумался, после чего закрыл дверь и принялся методично осматривать комнату. Я не знал, что искать но пытался представить себе, что происходило в этой комнате перед тем, как Джойс Шерман отправилась в свою, несомненно, последнюю поездку. Как и следовало ожидать, у нее было очень много одежды. Также я нашел множество бутылок бренди. Они были спрятаны между платьями, в шкафу для обуви, под грудами шелкового белья, так белка запасается орешками на черный день. В одном из выдвижных ящиков стола я обнаружил пистолет 22-го калибра. Он был заряжен, но из него не стреляли, по крайней мере, довольно давно. В том же ящике лежало три нераспечатанных флакона духов Джой, и это вынудило меня сделать перерыв в поисках. Открыв один флакон, я принюхался. В памяти мелькнул темный переулок, Спешащая навстречу женщина и огромный, стремительно рванувший с места автомобиль. Конечно же, это было нелепо. должно быть, половина голливудских актрис пользуются духами Джой. Закрыв флакон, я продолжил поиски. В коробке из-под шляпы обнаружился угрожающего вида кинжал, похожий на шило для колки льда и острый, как игла. Эта находка на с духами Джой заставило меня ускорить поиски. Я переключился на стол у Эркера, выходящего в сад. В одном из ящиков было полно бумаг, письма, старые контракты, фотографии и газетные вырезки. Под пачкой писем нашлась визитная карточка, запачканная с смятыми углами. Взяв ее в руки, я прочел имя Бернарда Хофмана. В то время, как я разглядывал визитку, чувствуя, как по спине у меня бегают мурашки. Где-то внизу зазвонил телефон.